Трек 10. Обыкновение говорить с обильными словоерсами возникло у него с детства, от папеньки, и осталось на всю жизнь. Словоерс название почтительной частицы, прибавлявшейся к окончанию слов в учтивой речи XVIII-XIX веков. Образовано по старославянскому чтению букв «С» и твердый знак «слово плюс ер» согласно одной из версий, этимологически представляет собой сокращенную форму от уважительного «ста», как в «пожалуйста».